Спросила она. Шесть, поправил я. Черт! сказал Пэдди, ухмыляясь и подзывая официанта. Когда же я обману хоть одного легавого? До сих пор он обманывал всех. Он ни разу не ночевал в тюрьме. Грейс Кардиган раздела до нитки пятерых молодых людей в Филадельфии. Мы с даном поймали ее, но потерпевшие не захотели давать показания и ее выпустили.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 Когда я снова принял нормальную позу, бритва Венса и трое его товарищей уже расположились за два стола от нас. Он сидел ко мне спиной. Я оглядывал его соседей. Напротив Венса сидел молодой великан, рыжий, голубоглазый, румяный, с красивым, но свирепый и грубый манер лицом. Слева помещалась смуглая девушка с бегающими глазами в понурой шляпке. Она беседовала с Венсом. Внимание рыжего гиганта было приковано к четвертой персоне. Она того заслуживала. Она не была ни высокой, ни низкой, ни худой, ни пухлой. На ней была черная косовородка с зеленой вышивкой и серебряными штучками. На спинке ее стула висело черное манто. Лет около двадцати. Глаза у нее были синие, рот алый, зубы белые.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 Спросил я, сползая на столе так, чтобы протянуть ногу между Пэдди и Анжелой. «А кто его красивая подруга?» «Нэнси Риган, а та Сильвия Янт. «А принц?» «Спиной к нам». Под столом ботинок Педди вместо ее ноги ударил по моей. «Не пинай меня, Педди, взмолился я. «Больше не буду. Впрочем, хватит мне сидеть здесь, зарабатывать синяки. Пора домой».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 пока не признал в ней Бина, иниста газетчика который, случалось, подкармливал меня сведениями, когда верными, когда нет. «Спать хочу», — проворчал я, размещаясь в подъезде рядом с Биной и кипой его газет. «А байку про заику мормона я слышал. Так что, если ты насчет этого, скажи сразу, и я пошел». «Не знаю я ни про каких мормонов», — возразил он, — «но кое-что я знаю».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 За углом я увидел на тротуаре кучку людей. Молодой армянин, пижонского вида, малый лет 19 двадцати прошел навстречу, лениво, руки в карманах, насвистывая, усью разбито сердце. Я присоединился к кучке, превратившейся уже в толпу вокруг Бина. Бина был мертв. Кровь из двух дыр в груди пачкала смявшиеся под ним газеты. Я вернулся к Ларою и заглянул туда.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 Я пошел домой спать. Утром я просидел час в архиве агентства, копаясь в папках и нашей картинной галереи. На Рыжего у Лирии, Дэнни Берка, Нэнси Риган и Сильвию Янт у нас ничего не было. Насчет Педди-мексиканца только догадки. Не было заведено дело на Анджелу Грейс, бритву Венса, Еврея Холмса и Джима Хакера, но их фотографии имелись. В десять. Час открытия банка я отправился в Национальный банк Симена, имея при себе эти снимки и рассказ Бина. Сент-Франциское отделение сыскного агентства «Континентал» помещается в конторском здании на Маркет-стрит. Национальный банк Симена занимает нижний этаж высокого серого дома на Монтгомери-стрит, в финансовом центре города. В другое время, поскольку даже семь кварталов пройти без нужды, считаю излишним,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 кроткими глазами, в очках без оправы. Мой начальник, и душевности в нем, как в веревке палача. Пятьдесят лет сыска в континентале высосали из него все, кроме мозгов, и этой улыбчатой, вежливой кожуры. Всегда и плохо ли идут дела, хорошо ли, и одинаково ничего не значащей в обоих случаях. Мы, подчиненные, гордились его хладнокровием.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 На Коламбус процессия растаяла, по нескольку машин в переулок. Между Вашингтон и Джексон-стрит полицейские попали в засаду. И пока они пробивались, машины с бандитами успели рассеяться по всему городу. Многие из них уже найдены, пустыми. Полного отчета еще нет, пока что картина складывается такая. Сорвана бог знает сколько миллионов, без сомнения самая большая добыча, захваченная гражданским оружием.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 Но если полиция нападет со стороны Пайн-стрит, он бросает своих людей туда и расставляет их в точках А, Б, С, Д, Е, Ф, Г. Его тело найдено в точке A. В течение налета каждые 5 минут он посылает человека к машине, которая стоит на месте, отмеченном звездочкой. За новыми распоряжениями, если таковые будут. Он должен сказать своим людям, что если его подстрелят,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 За какой кирпич поставить ногу? Куда плюнуть? Все, кроме фамилии и адреса полицейского, которого надо свалить. Невелика беда, что Бина не рассказал мне подробностей. Я все равно бы счел их бредом наркомана. «Очень интересно!» — произнес старик с вежливой улыбкой. Других расписаний, кроме Кларкова, мы не нашли. Я видел несколько друзей среди убитых и пойманных.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 Невысокий, развязанный, в очень отутюженных брюках, очень начищенных ботинках, с наглым, землисто-смуглым лицом характерного склада. Это он попался мне навстречу на Бродвее после того, как пришили Бина. Откинувшись на стуле, чтобы широкополая дамская шляпа заслонила от него мое лицо, я увидел, как молодой армянин прошел между столиками в дальний угол, где сидели трое мужчин.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 За ним, шагах в семи, следовал головолом. Джек проводил их в кабак, а я ждал на улице. «Все еще передает донесения?» – спросил я. «Да», – говорил там с пятью людьми. «А ничего, у него охрана». «Ага», – согласился я. «И ты уж постарайся не попасть между ними. Если разделятся, я за горилой, ты за пижоном». Мы разошлись и продолжали двигаться за клиентами.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 Распахнулась дверь капитана, и перед собранием появился лейтенант Дафф. «Оле! Оп!» — произнес он, показывая толстым пальцем на Огара, Тали, Ричера, Ханта и меня. «Есть что посмотреть на Филмор-стрит!» Мы пошли за ним к машине. Привезли нас к серому каркасному дому на Филмор-стрит. Перед ним стоял полицейский фургон. Снаружи и внутри толпились полицейские.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 Судя по положению тела, они подняли бокалы с ядом, а тех, кто не выпил, то ли не пьющих, то ли просто осторожных, перестреляли, когда они попытались бежать. Характер публики давал представление о характере их тоста. Все были воры и обмывали отравой удачный налет. Мы знали не всех покойников, но некоторые были известны нам всем, а позже в архиве мы определили и остальных. Общий список читался как путеводитель по уголовному миру. Тут были такой щекой, всего два месяца назад сбежавший из тюрьмы в Левенворте, еврей Холмс, Шайти из Снахомиша. Считалось, что он пал смертью храбрых во Франции в 1919 году. Щепка Лос-Анджелеса из Денвера, как всегда, без носков и без нижнего белья. В плече его пиджака было вшито по тысячу долларовой бумажке. Паук Джеручи, у которого под рубашкой была надета кольчуга, и от макушки до подбородка тянулся шрам, памятка от братняного ножа. Старик Пит Бест, некогда член Конгресса. Нигер Воджин, однажды в Чикаго выигравший в кости 175 тысяч долларов. В трех местах на нем было вытатуировано абракадабра. Азбука Маккой своя Казбуки Том Брукс, придумавший ричмондовскую аферу и на доходы от нее купивший три гостиницы. Рыжий из Кьюдихи в 1924 году ограбивший поезд на Юнион-Пасифик. Дэнни Бёрк, бык МакГоникл, все еще бледный после 15-летней отсидки. Фрей Тоби, дружок быка, хваставшийся тем, что обчистил карманы президента Вильсона в вашингтонском варьете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 На носу перекосились роговые очки, на пальцах и галстуке бриллиантов на 10 тысяч долларов. Фарт Джим Хакер, осел Мар, последний из кривоногих Маров, все были убийцами, отец и пятеро сыновей. Ципа Сальда, самый сильный человек в уголовном мире. Однажды в саванне он сбежал вместе с двумя полицейскими, к которым был прикован наручниками.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 Так что добавим мы его в список. Как это понять? Глядя на тела, спросил Огар, круглоголовый сержант из-за отдела тяжких преступлений. Приятели выстроили их у стены под долами пистолетов, а потом стрелок перещелкал их с кухни. Пах-пах-пах-пах-пах! Похоже на то, согласились мы хором. Десятеро прибыло сюда с Филмор-Стрит, сказал я. Шестеро остались здесь.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 Так кажется. Начал таскаться с княжонками за день до налета. И во время налета звонил в двери и уговаривал людей купить свой дурацкий словарь. По крайней мере, у него есть свидетели, которые это подтвердили. Ночью был в гостинице с 11 до 4.30. Играл в карты, имеет свидетелей. Ни черта не нашли ни на нем, ни в его номере. Тут же из кабинета я позвонил Джеку Конихану.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 «В Филадельфии вы были человеком, Пэдди всегда говорил, что из легавых вы один порядочный, вы не обманываете!» «Все честно», — подтвердил я. «Пэдди, для тебя много значил». Она тупо кивнула, стараясь справиться с собой, и опять застыла. «Есть возможность рассчитаться за него», — предложил я. «Это как?» «Говорить?»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 я усмехнулся. «Ты кого изображаешь? Жанну Дарк? А сидел бы сейчас твой брат Фрэнк, если б его не заложил в Грейт Фолс его дружок? Джон, водопроводчик. Проснись, моя милая, ты воровка среди воров, и кто других не надул, тот сам с бородой. Твоего Пэдди кто убил? Дружки. Но ты не можешь им ответить. Тебе закон не велит, боже мой!»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 В четыре часа дня мы с Джеком Кониханом остановили нашу взятую на прокат машину неподалеку от входа в гостиницу «Стоктон». В полицию он отвертелся, так что жилье менять ему вроде незачем, — сказал я Джеку. А к служащим в гостинице я приставать бы пока не стал. Мы их не знаем. Если он до ночи не появится, подкатимся к ним. Мы закурили и стали обсуждать, кто будет следующим чемпионом в тяжелом весе,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 Огневолосый великан увез нас недалеко. Он скрылся за дверью у Лароя. Пока я поставил машину и дошел до кабака, Олири и Джек успели найти себе место. Джек устроился за столиком у края танцевальной площадки. Олири сел у противоположной стороны возле угла. Когда я вошел, толстая блондинистая пара как раз освобождала столик в углу. Я убедил официанта отвести меня туда.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 Мышцы пошевеливались, готовили тела к действию. Языки пробегали по губам. Глаза с нетерпением смотрели на входную дверь. В зал вошел бритва Вэнс. Он вошел один, кивая знакомым налево и направо. Высокий и легкий, грациозно неся свое тело в прекрасно скроенном костюме. А лицо с резкими чертами улыбалось самоуверенно. Не торопясь, но и не мешкая, он подошел к столу о лирии.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 «Мне задолжали много денег, Олири. с ленивой насмешкой проговорил Вэнс. «И мне эти деньги нужны...» Он затянулся, небрежно выдул дым рыжему в лицо и продолжил. «Ты знаешь, что в прачечной за одну пижаму берут двадцать шесть центов? Мне нужны деньги». «Спи в подштаниках», — сказал Лири.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 Вэнс поднялся. С тонких его губ на подбородок стекала кровь. Глаза были холодны. Он смотрел на Улири с деловитостью лисаруба прикидывающего, куда свалить дерево. Шайка Венса наблюдала за атаманом. «Рыжий!» — рявкнул я в тишине. «Сюда, рыжий!» Лица повернулись ко мне. Все лица в шалмане. Миллион лиц. «Живо, рыжий!»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 Возраст и вес располагают к покою, покоя мне не дали. Косой португалец полоснул меня по горлу ножом, испортил галстук. Прежде чем он отскочил, я ударил его по уху стволом револьвера. Увидел, что ухо надорвалось. Принек лет двадцати с ухмылкой кинулся мне в ноги. Футбольный прием. Я почувствовал его зубы коленом. Вскинув его навстречу, почувствовал, как они сломались.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 «Это крыса слева что-то слишком близко. Давай поближе, наклонюсь вправо, угостить мулата, а потом обратно, тебе навстречу. Неплохо!» «Но на всю ночь меня не хватит. Где Джек с Рыжим? Стоят, любуются мной!» Кто-то огрел меня чем-то по плечу, похоже, что роялем. Я не успел уклониться. И еще одна бутылка унесла мою шляпу и часть скальпа.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 И тут на верхней площадке прежней лестницы закричали. «Все наверх! Они здесь!» Накричавшего упал белый луч света, и снизу кто-то с орландским выговором скомандовал. Дослась оттуда, петух полуночный!» «Полиция!» — прошептала Нэнси и Риган, когда мы уже взбегали по нашей лестнице на третий этаж. «Снова темень, не хуже той, из которой мы вылезли. Мы тихо стояли на площадке».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 На улице к нам поворачивались удивленные лица. Полицейский, стоявший за квартал от нас, направился в нашу сторону. Поддерживая Олили с обеих сторон, мы отбежали от него еще на полквартала, туда, где осталась машина, на которой мы приехали с Джеком. Пока я заводил мотор, а Нэнси устраивала рыжего на заднем сиденье, улица оживилась. Полицейский закричал нам вслед и выстрелил в воздух. Куда ехать я пока не знал. И поэтому, оторвавшись от погони, сбавил скорость, попетлял по городу еще немного и остановился на темной улице за Ваннес-Эвеню. И обернулся. Лири обмяк в углу, а Нэнси его подпирала. «Куда — Куда? — спросил я. — В больницу, к врачу, куда-нибудь! — закричала девушка. — Он умирает! Я ей не поверил. А если и вправду умирает, сам виноват. Если бы он был благодарным человеком и взял меня с собой как друга, мне не пришлось бы его дырявить, чтобы сопровождать потом в качестве санитара». «Куда, рыжий?» — спросил я, постучав его по колену пальцем. Сиплым голосом он назвал мне гостиницу на Стоктон-стрит. «Не годится!» — возразил я. «Весь город знает, что ты там. Вернешься, тебе крышка. Куда?» «В гостиницу!» — уперся он. Я вылез из-за руля, встал коленями на сиденье, перегнулся через спинку и начал его обрабатывать. Он был слаб, сопротивляться долго он не мог. Ломать человека, который в самом деле, может быть, умирает, неблагородно. Но очень уж много хлопот я взял на себя из-за этого фрукта, чтобы попасть к его друзьям. И бросать дело наполовину не собирался. Поначалу было похоже, что он недостаточно размяк, и придется еще разок его продырявить. Но девушка приняла мою сторону, и вдвоем мы убедили его, что единственный надежный выход — ехать туда, где его спрячут и где за ним будет уход. И даже не так убедили, как просто замучили. Сдался он, потому что ослаб и больше не мог спорить. Он дал мне адрес возле холли парка. Надеясь на лучшее, я повел машину туда. Дом был маленький, в ряду других маленьких домов. Мы извлекли лири из машины и, поддерживая с обеих сторон, повели к двери. Даже с нашей помощью он дошел еле-еле. На улице было темно, в доме свет не горел. Я позвонил. Никакого ответа. Я позвонил опять. Потом еще раз. «Кто там?» спросил грубый голос. — Рыжего ранили, — сказал я. Тишина. Потом дверь слегка приоткрылась. Изнутри дома в прихожую падал свет. Достаточно света, чтобы узнать плоское лицо и мускулистые челюсти головолома телохранителя. А затем палачам отцы. — Какого черта надо? — спросил он. — На Рыжего напали. Он ранен, — объяснил я, выдвигая обмякшего великана вперед. Но приютить нас не торопились. Горилла держал дверь по-прежнему. «Подождите!» — сказал он и захлопнул ее у нас перед носом. Внутри раздался его голос. «Флора!» Все правильно. Рыжий привел меня куда надо. Дверь снова открылась. На этот раз настежь. И мы вместе с Нэнс и Риган ввели раненого в прихожую. Рядом с и стояла женщина в черном шелковом платье с глубоким вырезом. «Большая флора», — решил я. На каблуках ей чуть-чуть не хватало росту до метра восьмидесяти, но я заметил, что туфли на ней маленькие, и руки без колец тоже маленькие. Остальные части маленькими не были. Широкие плечи, могучая грудь, толстые бицепсы и шея, при всей ее розовой гладкости напоминавшая шею борца.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 — сказала большая Флора. — По ему, идиоту! — Поперся, ларою. Она схватила старичка за плечи и отшвырнула к двери. «Ещё — Еще воды! — крикнула она ему вслед. — Окунь, дай мне твой нож! Гориллообразный вынул из кармана пружинный нож с точенным-переточенным узким лезвием. Этот нож, — подумал я, — перерезал горлом отцы.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 Она стала передо мной и скомандовала. «Говори, кто, откуда, зачем». «Я Перси Магуайр», — сказал я, словно это только что выдуманное имя все объясняло. «Это кто?» — сказала она, словно мое липовое имя ничего не объясняло. «А теперь откуда?» Гориллообразный окунь стоял сбоку, оглядывая меня с головы до пят. «Я коренест и грузноват». Дети от моего лица не разбегаются, но на нем более или менее правдиво запечатлялась жизнь, не перегруженная утонченностью и этикетом. Сегодняшние развлечения украсили меня синяками и царапинами, оставили след на том, что сохранилось на мне из одежды. «Персик — Персик! — откликнулся горилла, ощерив редкие желтые зубы. — У тебя папа с мамой цветов не разбирали. — Это тебе и откуда, и зачем?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 — сказал окунь. Женщина посмотрела на меня из-под нахмуренных бровей и отпила кофе. Через пятнадцать минут в кухню влетел обтрепанный старичок и сказал, что слышит шаги на крыше. Его выцветшие карие глаза затянуло коровье поволока страха. Сморщенные губы кривились под взлохмаченными желто-седыми усами. Флора высыпала на него пригоршню похабных, существительных и прилагательных, и прогнала наверх. Она встала из-за стола и потуже запахнула на себе зеленое кимоно. «Ты здесь!» — сказала она мне. «И отбиваться будешь с нами. У тебя нет выхода. Пушка есть?» Я признал, что револьвер есть, но в ответ на остальное помотал головой. «Не моя вахта пока что», — сказал я. «Чтобы нанять Перси, надо полтораста тысяч мелкими бумажками на руки». Я хотел узнать, здесь ли спрятана добыча. С лестницы донесся слезливый голос Нэнси Риган. «Нет, — Нет-нет, милый, прошу тебя, прошу тебя, ляг в постель. Рыжик, ты себя погубишь. В кухню вошел рыжий Олири. На нем были только серые штаны и повязка. Глаза горели лихорадочным счастьем. Пересохшие губы улыбались. В левой руке у него был пистолет, правая висела бесполезно. За ним семенила Нэнси. Она перестала причитать и сжалась позади него, увидев большую Флору. «Дайте гонг и начинаем!» — полуголый великан захохотал. «Вэнс, на нашей улице!» Флора подошла к нему, взяла пальцами его запястье, подержала секунды три и кивнула. «Полоумный сукин сын!» Больше всего в ее голосе было, пожалуй, материнской гордости. Ты уже сейчас годишься для драки. И очень кстати, будет тебе драка. Рыжий засмеялся. Засмеялся торжествующе, хвастаясь своей крепостью. И тут его глаза обратились ко мне. Смех из них исчез. И они недоуменно сощурились. — А, ты! — сказал он. — Ты мне снился. Не помню только где. — Где же? — Погоди, сейчас вспомню. — А, вот, черт, снилось, что это ты в меня стрелял. Флора улыбнулась мне. В первый раз я увидел у нее улыбку и быстро сказала. — Окунь, возьми его. Извернувшись, я наискось выскочил из кресла. Кулак окуня ударил меня в висок. Ловя ногами пол, я отлетел в другой конец комнаты и вспомнил синяк на виске мертвого мацы. Стена остановила меня, и тут же навалился окунь. Я ударил его кулаком в плоский нос. Брызнула кровь, но его волосатые лапы меня не выпустили. Я прижал подбородок к груди и ударил его головой в лицо. На меня пахнуло духами большой флоры. По мне скользнуло ее шелковое кимоно. Обеими руками схватив меня за волосы, она отогнула мне голову, открыла мою шею для окуня. Он сжал ее лапами. Я затих. Он душил не сильнее, чем было нужно, но этого хватало. Флора обыскала меня. «Револьвер? Дубинка?» «Револьвер 9,65!» — объявила она. «Рыжий, я вынула из тебя револьверную пулю 9,65!» Ее слова доносились до меня сквозь рев в ушах. В кухне тараторил голос старичка. Я не мог разобрать, что он говорит. Руки окуня отпустили меня. Я сам схватил себя за горло. Невыносимо было, когда его не сдавливали. Чернота медленно уплывала из моих глаз, оставив много пурпурных облачков, плававших и плававших по кругу. Наконец я сумел сесть на полу. И только тогда понял, что лежал на нем. Пурпурные облачка съеживались, и я уже видел между ними, что нас в комнате трое. В углу свесилась в кресле Нэнси Риган. В другом кресле у двери с черным пистолетом в руке сидел испуганный старичок. В глазах у него был отчаянный страх. Наведенный на меня пистолет трясся вместе с рукой. Я хотел сказать, чтобы он либо перестал трястись, либо отвел пистолет, но еще не мог выдавить ни слова. Наверху прогремели выстрелы. Их грохот наполнил тесный дом. Старичок вздрогнул. «Выпустите меня!» вдруг прошептал он. я вам все отдам, отдам, все, если выпустите меня из этого дома». Слабый лучик света там, где не было и проблесков, вернул мне голосовые способности. «Ближе к делу», — выдавил я. «Я отдам вам этих наверху, эту дьяволицу. Я отдам вам деньги, я отдам вам все, если выпустите. Я старый, я больной, я не могу жить в тюрьме. Что у меня общего с грабежами? Ничего». «Разве я виноват, что дьяволица? Вы же сами видели, я раб, а мне жить осталось всего ничего. До другательство, брань, побои, и этого мало. Теперь я попаду в тюрьму, потому что эта дьяволица — настоящая дьяволица. Я старик, я не могу жить в тюрьме, выпустите меня. Сделайте доброе дело, я отдам вам дьяволицу, и этих дьяволов, награбленные деньги, обещаю вам». И это все говорил насмерть перепуганный старичок, ерзавший и корчившийся в кресле. «Как я тебя выпущу?» Я поднялся, не сводя глаз с его дула. Добраться бы до него, пока разговариваем. «Как-как? Вы друг полицейских, я знаю. Полицейские уже здесь, ждут рассвета, чтобы войти в дом. Я своими старыми глазами видел, как они забрали бритву Венса. Вы можете провести меня мимо ваших друзей полицейских. Сделайте, как я прошу, а я отдам вам этих дьяволов и их деньги». «Предложение хорошее», — ответил я, беспечно шагнув к нему. «Но могу я выйти отсюда, когда захочу?» «Нет, нет!» — сказал он, не обратив внимания на то, что я сделал к нему еще шаг. «Сперва я отдам вам трех дьяволов. Я отдам вам их живыми, но бессильными. И их деньги». «Обещаю, и тогда вы выпустите меня и эту девушку!» Он вдруг кивнул на Нэнси, чье белое лицо все еще хорошенькое, несмотря на ужас. Почти целиком превратилось в огромные глаза. «Она тоже не повинна в преступлениях этих дьяволов. Она должна уйти со мной!» «Интересно, — подумал я, — что этот старый заяц о себе возомнил. Я нахмурился с преувеличенной задумчивостью» а тем временем сделал еще один шаг. «Не сомневайтесь!» — убежденно прошептал он. «Когда дьяволица вернется в эту комнату, вы умрете. Она вас обязательно убьет». «Еще три шага, и я доберусь до него и до его пистолета». В коридоре раздались шаги. «Поздно прыгать». «Да!» — в отчаянии прошептал он. За какую-то долю секунды до того, как вошла большая флора, я кивнул. Она переоделась перед боем в синие брюки, возможно, окуня, расшитый бисером мокасины, шелковую кофточку. Курчавые соломенные волосы, чтобы не мешались, она стянула лентой. В руке у нее был револьвер и еще по одному в карманах брюк. Тот, что в руке, поднялся. «Тебе конец!» — сказала она деловито. Мой новый союзник заныл. — Подожди, подожди, Флора! Не здесь же, прошу тебя, дай я отведу его в подвал. Она нахмурилась, пожала шелковыми плечами. — Только быстро, — сказала она, — через полчаса рассветет. Я бы засмеялся над ними, если бы не так хотелось плакать. Я должен верить, что этот старый заяц заставил ее переменить планы. Видимо, я отчасти надеялся на помощь старика иначе не был бы так разочарован этой маленькой комедией, показавшей мне, что они просто устроили за подню. Но в какую бы дуру меня ни заманивали, едва ли она будет хуже той, в какой я нахожусь. И я вышел впереди старичка в коридор, открыл дверь, которую он мне показал, включил свет в цокольном этаже и стал спускаться по неровным ступенькам. Он шептал у меня за спиной. Сперва я покажу вам деньги, потом отдам вам этих дьяволов. А вы не забудете ваши обещания? Мы с девушкой пройдем через полицейских». «Ну да», — успокоил я хрыча. «Он нагнал меня, сунул мне в руку пистолет». «Спрячьте его», — шепнул он. И когда я засунул пистолет, в карман дал еще один, вынув, как и первый из-под пиджака. А потом он и в самом деле показал мне добычу.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 Дафф обозвал агента ирландской дубиной и помог ему поднять Венса на сиденье. Полные боли глаза Венса остановились на мне. Я тебя знаю, выдавил он. Континентал Нью-Йорк, да. Не мог вспомнить. Лароя, с рыжим, да, сказал я. Взяли. Рыжего, флору, окуни и деньги. А папа до пула са нет? Папа, до да чего? переспросил я, и спина у меня похолодела. Он приподнялся на сиденье. Папа, Допулос! выговорил он из последних сил. Хотел пристрелить его. Уходит с девушкой. Легавый поспешил. Жалко. Слова в нем кончились. Он содрогнулся. Смерть уже стояла в его зрачках. Врач в белом хотел протиснуться мимо меня в машину. Я толкнул его и, нагнувшись, схватил Венса за плечи. Затылок у меня оледенел. В животе было пусто. «Слушай, Вэнс — Слушай, Венс, крикнул я ему в лицо. — Пападопулос, старичок! «Мозги и шайки?» «Да!» — сказал Вэнс, и последняя капля крови вышла из него с этим словом. Я уронил его на сиденье и отошел. «Конечно!» «Как же я не сообразил!» «Старый мерзавец!» «Если бы не он, при всем его испуге, был главной пружиной!» «Смог бы он так ловко сдать не остальных по одному!» «Их загнали в угол!» Либо погибнуть в перестрелке, либо сдаться и кончить на виселице. Ничего другого им не оставалось. Полиция схватила Ванса. Он мог сказать и наверняка сказал бы, что Попадополос был атаманом. И ни возраст, ни хилость, ни маска прислужника не помогли бы старому хрычу выкрутиться на суде. А я... Мне тоже ничего не оставалось, как принять его условия. Иначе конец. Я был воском в его руках. Его сообщники были воском. Он списал их так же, как они помогли ему списать других. А я отпустил его на все четыре стороны. Теперь я могу искать его, могу перевернуть город вверх дном. Я обещал только выпустить его из дома. Но что за жизнь?